Глава 45. Конечно, Зоя не получала зарплату. Официально она была в отпуске по уходу за ребенком, но шеф выходил из положения, выписывая ей премию. Зоя не бедствовала, скажем откровенно, но порядок есть порядок, и Николай Львович должен платить за помощь. У Тани, медиума, родилась девочка. Ее поздравляли всем коллективом. Зою об этом предупредили, и она также присоединилась к коллективу. Сегодня она возвращалась домой с хорошим настроением. Так приятно было побывать на работе и снова окунуться в ту атмосферу. Домой прошла прошлась пешочком, за сыном посмотрит муж. Тем более, что в горах сын спал лучше, все-таки свежий воздух. Москву она хоть и очень любила, но воздух здесь грязный. Отчиталась по привычке дому, переоделась и отправилась к мужу и сыну. Когда она там появилась, увидела картину – В кроватке спал Андрейка, а рядом на кресле уснул Владимир. Они так сладко спали оба, что Зоя тихонечко вышла из дома и пошла под навес. Розы в саду уже разрослись и цвели пышными гроздьями-букетами. Еще перед родами она купила красивые перголы для них и теперь любовалась этими арками из роз. Тихонечко скрипнула дверь, и на улицу вышел сонный Владимир. «Не заметил, как уснул сам», — оправдывался он. «Милый, да что тут такого? И хорошо, что уснул. А я вот любуюсь нашим двором, красотой вокруг, тихо и мирно. В доме спят мои любимые мужчины». Зоя улыбнулась своей чарующей улыбкой мужу, а он подумал, что у него самая лучшая в мире жена. Он сел рядом с ней, обнял за плечи и поцеловал в губы. Затем предложил поехать в город, там зайти в кафе. «Владимир, я сегодня ужин приготовлю сама. Стушу мясо в соусе, отварю картошки, обжарю ее в духовке ломтиками. А ты сделаешь салат, он у тебя получается очень вкусным», — предложила она. «Ты же знаешь, что я люблю, когда ты готовишь. Так не приготовят ни в одном ресторане», — ответил он. «Подлиза», — ответила Зоя, и ушла на кухню готовить. Она быстро все приготовила. Пока обжаривалось мясо, отварилась до полуготовности картошка, Затем она в сотейник добавила лук, специи, томатный соус и добавила к мясу, которое уже было почти готовое. Поставила его тушиться на самый маленький огонь, а тем временем порезала картошку на четыре части, перемешала с подсолнечным маслом и отправила на противень в горячую духовку. В течение часа ужин был готов. Салат приготовил муж, добавив немного сыра и измельченных орешков. Сын проснулся и пытался также помогать, пробуя все на вкус. Поэтому его быстренько убрали с кухни, и папа пошел с ним во двор. Как всегда, когда Андрейка был во дворе, граф был рядом и не отвлекался. Конечно, за это Зоя его всегда кормила или кусочком свежей телятинки, или фаршем, а то и сметаной с творогом, заслужил. Только они сели за стол во дворе, как у Владимира зазвонил телефон. Это снова был доктор Густав. «Гер Владимир, прошу прощения, время ужина, но к нам поступила пациентка, соотечественница мадам Зои. Я не знаю, что с ней. Она теряет сознание. Мы подключили ее к аппарату, ребенок жив, но, понимаете, я не знаю, что делать. И дело не в том, чья она соотечественница. Она беременна. Она на меня понадеялась, а я не могу помочь. Доктор Густав, через сорок минут опять встречайте нас на том же месте». «Мы быстро покормим сына, насколько это будет возможно, и выезжаем». «Я вас понял, Гер Владимир. Посылаю скорую». Андрейка кушал хорошо, не капризничал. В горах у него был неплохой аппетит. Поэтому Зоя быстро его покормила, переодела, а Владимир подготовил машину. Вещи сына, необходимые вещи для ритуалов, и они поехали. Ведь нужно было успеть спасти чью-то жизнь. Оставив машину, они пересели в машину реанимации, и та помчалась по городу с сигналом. Их встречал доктор Густав у входа и сразу повел их к лифту. Он дал Зое и Владимиру халаты, а сам держал Андрейку на руках, пока родители одевались. Затем, когда они поднялись на третий этаж, повел их в реанимацию. Первое, что увидела Зоя, это огромного питона, который обвил шею женщины. Он то сжимал свои кольца, то отпускал. Скорее всего, этот подселенец ждал, когда женщина родит, и тут же выпить жизнь из младенца. Увидев вошедших Зою и Владимира, змей раскрыл зубатую пасть и зашипел на них, показывая, что он своих жертв не отпустит. «Выйдите все отсюда», — скомандовал Владимир. Доктор с их сыном и персонал немедленно вышли из помещения, а Владимир, наложив защиту на себя и жену, приблизился к женщине. Змей снова зашипел и сжал кольца. Аппарат запищал и показал, что женщина перестала дышать. Было в распоряжении магов всего 30 секунд, и они их использовали. Владимир сказал заклинание, змей замер, и дальше Зоя взмахом ритуального ножа отсекла змею голову. Дальше следовали слова заклятия, сказанные одновременно, и змей растаял, отправляясь к той, кто его прислал. После этого Зоя пыталась привести женщину в чувство, а Владимир позвал врачей-реаниматологов. К счастью, у женщины уже дрогнули веки, и она начала приходить в сознание. Вместе с сознанием началась родовая деятельность, и Зоя с Владимиром здесь были не нужны. Они посидели немного в холле, подождали доктора. Тот к ним пришел через час, сказал, что с ребенком все нормально, родился мальчик. Женщина себя чувствует более-менее нормально. Пусть женщина подольше у вас полежит. Она очень ослабла. У нее была такая зараза, которая пила из нее силы», – посоветовала Зоя. «Я вас понял. У меня еще один вопрос. Как быть с вашим вознаграждением? И нужно ли говорить женщине о вас? Понимаете, иногда можно взять просто чисто символический откуп, как в этом случае. Вы можете вписать в счет консультацию специалиста-пульмонолога? И вот за эту консультацию вы получите деньги, которые и отдадите мне». Это будет 50-60 евро, так? Где-то так, гер Владимир. Хорошо, если этого будет достаточно, так и сделаем. Главное, чтобы факт оплаты был, да? Вы все правильно поняли, Гергустов. Дайте команду отвезти нас к нашей машине, а то сын уже засыпает. Когда они вернулись домой, сын действительно спал. Они разогрели свой ужин в микроволновке и, покушав, перенесли сына в Москву. Пока еще Зоя должна была спать дома, она четко выполняла все условия. Засыпая, она обняла мужа и шепнула. «Правда, мы отлично сегодня поработали». Но услышал он или нет, она не поняла. Скорее всего, нет, он уснул чуть раньше. Следующая неделя прошла без изменений. Они дважды были втроем на море. Андрейка наслаждался теплым морем, да и они с удовольствием купались, по очереди делая заплыв. Были в гостях у дочери, проверили действие талисмана. Дочь говорила, что иногда, когда они всей семьей приходят в гости к сестре мужа, талисман очень нагревается. Однажды она даже почесала то место при ней. «Понятно, нужно будет изготовить завтра новый, более сильный. Тот сестра точно скоро пробьет. Но вот не имется ей», — возмущалась Зоя. Она с Владимиром действительно не откладывая, изготовила для ее дочери талисман, имеющий свойство отдавать негатив назад тому, кто посылает. Зоя сама удивлялась, что сейчас к ней знания идут как бы ниоткуда. Еще год назад она не знала, как делать такие талисманы и как уничтожить такого подселенца, чтобы не убить и его жертву. А сейчас это все было как само собой разумеющееся.